Глава 14. Горькая правда и холодная логика. Эрик Вейс. После того, как я добился, чтобы у Олеса и Лизы закончились силы на сопротивление, я все же отпустил края пледа. эльтоника демонстративно громко фыркнула, но мы оба слышали, как она несколько минут назад трижды простонала мое имя. Ей было хорошо со мной, и этого она скрыть не смогла бы, как ни старалась». «Да уж, не думала, что у знаменитого Эрика Вейса такие наклонности в сексе и жажда доминирования». Она бросила на меня насмешливый взгляд и откинулась на пластиковую перегородку, используя ее как опору. «Вот же кошачья зараза!» «Дорогая, поверь, у меня это впервые». Идеально черченные мариновые брови взлетели на лоб. «Впервые? У тебя?» «Я хотя бы в чем то могу быть у тебя первой, неприкрытая ирония прозвучала в вопросе. Я смотрел на расслабленную и прекрасную женщину, на пышную грудь с острыми навершиями, на осинную талию и тонкие ключицы, на такие знакомые и одновременно незнакомые черты лица. В голове крутилось так много всего. Элиза была и оставалась моей первой любовью всю жизнь. И неважно, сколько женщин у меня было, она всегда была для меня первой. Первый, кто проявил заботу. Первый, кто увидел во мне обычного парня, а не единственного в своем роде чистокровного эльтонийца. Первый, кто подарил мне на день рождения торт. Но прежде чем я успел ответить хоть что-то, эльтоника неожиданно нахмурилась и сказала. «Ладно, я пошутила. Не бери в голову. Давай рассказывай, почему ты уверен, что нас вызволят». Я вздохнул, перебирая в памяти последовательность событий последних месяцев. Если рассказывать о Марке Танеко, То придется объяснять, почему я обратился к своему бывшему ученику в Академии Космофлота и почему все старался держать в секрете. Что не доверял ровным счетом никому, даже секретарю, и до последнего подозревал ее саму, даже в искренность ее предложения о фиктивном браке, и в ту не верил до этой ночи. Набрал полные легкие воздуха и принялся рассказывать, как все выглядело с моей стороны. Первая встреча с Олесой, судебный процесс над камилем Росси, ссоры Шарлен, а затем ее внезапное исчезновение. Собственный суд, фантастическая информированность, вилла Кравица. Чего было у Эльтоники не отнять, так это умение слушать. Она сидела в той же позе и ловила каждое слово, мушила нос, мурила лоб и изредка задавала уточняющие вопросы в короткие паузы между повествованием. «Зачем же ты тогда после тюрьмы полетел на Ион, избивать своего помощника?» Синие глаза округлились от уземления после того, как я завершил всю историю. Я смущенно почесал затылок. «Хм. <къем> Я же сказал, мне очевидно, что меня специально попытались засадить в тюрьму. Слишком много случайностей и совпадений. То, что Бен сливал обо мне информацию Маргарет и партнёры, было одной из теорий, наиболее вероятной. Как оказалось, он действительно вел двойную игру, но лишь для себя. Одолжил немного денег из фирмы и собирался их вернуть, и, оказывается, это его Шарлен шантажировала чтобы он прикрыл ее отсутствие в отеле». «Ясно». Растерянно произнесла леса и Лиза, быстро переваривая информацию. «Выходит, ты сказал своему секретарю взять 2000 кредитов с моего счета, чтобы загладить финансовые нестыковки фирмы? Да. Иначе у акционеров в ВСЮ в любой момент могут начаться неприятности. Это все мои люди, я обязана о них позаботиться. Тем более сумма там осталась совсем небольшая. А ты что подумала?» Я неожиданно осознал, как сбалмошно могли прозвучать мои слова для самой Олесы. Она только-только вытащила меня из тюрьмы, а я распорядился ее щитами». Эльтонийка грустно улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Я дала себе зарок не требовать с тебя ответов, если ты сам не захочешь все рассказать. После твоего признания в Ионском суде я поняла, что слишком много нестыковок, буквально во всем. Твоя версия событий разительно отличается от того, во что я верила все эти годы. Меня потрясло, что ты считал меня погибшей, ведь я все это время провела на корабле актопатроидов, и никакого намека на взрыв не было. Ты знаешь, я... М -м, попросил одного своего знакомого из полиции найти отчёты 96-летней давности. Я выразительно поднял брови. Ого! Щеки о покраснели. Ну да, я воспользовалась положением и наплела, что так как меня только-только восстановили в должности, то просят заняться в первую очередь архивными делами. В общем, по отчетам полиции в день, когда проходил заезд на М-14, и извергался ближайший вулкан, в системную полицию поступил анонимный звонок, что организаторы мероприятия на самом деле занимаются торговлей наркотиков, и их база находится на корабле на геостационарной орбите. Я нашла еще один отчет. Она вздохнула. Когда полиция прилетела, никого из гонщиков уже не было на планете, а в ближайшем космическом пространстве рядом с М-14 техника зафиксировала остатки мощного взрыва и какого-то химического вещества. Она намочила носик, пытаясь вспомнить название. «Троа... Триа...» «Тромабриат». «Да, точно он. Ты знаешь, что это?» Я кивнул. «Его заливают в малые космические корабли, чтобы увеличить скорость. Во флайеры заливают закись азота, а в катера, шлюпки и яхты — тромобриад Последний сильно изнашивает двигатель и повышает вероятность взрыва корабля, если неправильно сработает защитная сеть. Вещь опасная и дорогостоящая, по сути, бессмысленная», — хмыкнул. «Хотя нет». «Смысл-то она как раз несет. Если плевать на жизнь пилота, груз надо доставить как можно скорее, а в случае облавы полиции будет лучше, если он бесследно уничтожится, то тромобриат незаменим. Собственно, именно поэтому его используют лишь на черном рынке». «Вот оно как!» — прокинула леса и Лиза задумчиво и уставилась стеклянным взглядом куда-то над моим плечом. «Эй!» — я потеребил ее за коленку, привлекая внимание. «Лиз, ты чего?» — она тряхнула головой. Ничего. Просто я не знала об этом. Прочитала отчет, ну, трообряд, и ладно, какое-то вещество непонятное дело закрыли, так как ничего не нашли. Если бы я спросила тебя раньше, то раньше я осознала бы, что Уилэн Крыс был не тем, за кого себя выдавал. Просто, понимаешь, он был тем, кто помог мне в нужную минуту, кто дал работу, хорошо относился, несмотря на мою метарскую составляющую. Даже более того, всегда подчеркивал что я ему как дочь, ведь актопатроиды тоже очень любят воду. Представляешь, он однажды переоборудовал каюту и закупил дополнительные гравитоны, чтобы сделать на корабле что-то вроде бассейна. Зачем же он все это делал? Зачем помог с учебой? Женские плечи безвольно опустились. Красивые пухлые губы задрожали. Я молча пересел к перегородке и позволил Лису ткнуться в мою грудь. Возможно, поначалу он действительно планировал использовать тебя как рычаг давления на меня, провел рукой по мягким малиновым волосам с характерным пурпурным оттенком. Но после того, как меня судили, ты Уилл Крызу, по сути, не была нужна. То, что он оставил тебя на корабле, и все последующие его действия были продиктованы отнюдь голым расчетом. И ты никак не виновата в том, что не замечала грязность составляющего бизнеса. Для тебя актопатроиды стали семьей, разумеется, ты не искала в их действиях ничего плохого. Олеся и Лиза шмыгнула носом мне куда-то в подмышку и крепко обняла в ответ. Некоторое время мы молчали. Затем она вновь подала голос. «А что там с остальными твоими гипотезами? Почему ты уверен, что исчезновение Шарлен и суд над тобой — связанные вещи?» «Конечно, я допускал, что Лени действительно самостоятельно сбежала, неудачно выбрав время. А Маргарет и партнеры давно рыли под меня и, наконец, нарыли. Побег лени по всемирному закону подлости Вселенной вполне мог наслоиться на иск». Возможно, даже конкуренты пытались вычислить, когда она действительно куда-то уедет, типа отпуска, чтобы подать иск в ее отсутствие. Но сейчас я уверен, что даже если Маргарет и партнеры пытались отобрать кусок рынка, всё это ерунда, не стоящая моего внимания. «Почему?» — вновь удивленно спросила Олеса и даже подняла голову, заглядывая мне в глаза. «Потому что теперь я точно знаю, кто за всем этим стоит». Рот девушки округлился в немом «О». Я усмехнулся и провел большим пальцем по изящной скуле. «Лис, скажу так. Ты у меня вызвала некоторые опасения, особенно в тот момент, когда предложил эффективный брак, чтобы вызволить меня из тюрьмы. Со стороны противника было бы глупо засаживать меня за решетку, а затем посылать кого-то ради моего освобождения». «Я же тысячу раз объяснял тебе, что сделал это от чистого сердца!» — возмутилась красотка в моих объятиях. «Миллион раз тебе говорил не преувеличивать», — парировал в ответ. А леса и Лиза в ответ лишь стукнула мне кулачком. Ну так тоже же похитил Шарлен? «Акто-патроиды». Эльтаника устоялась на меня, широко распахнув бездонные синие глаза. Что за бред? Да, я понимаю, что почти век назад ты им нужен был как гонщик, способный быстро доставить диаторий заказчику, но сейчас. Ты же бред! Зачем? Я тяжело вздохнул и потер лоб указательным и средним пальцами. Это сложно объяснить, но мне очевидно, что все связано. Вот, например, ты сказала, что на самом деле Уилл Крыс просил тебя сделать так, чтобы за защиту Камиля Росси взялся именно я. Как думаешь, почему?» «Да мало ли почему. Может, они приятели в прошлом, или Уилл Крыс, как и я, понял, что парни несправедливо осуждают на смертную казнь?» — пробормотала Олеса озадаченно. «Вот и я тоже так думал, пока Бен не сказал, что в голосе помощника Камиля Росси, пообещавшего кругленькую сумму за освобождение программиста, Отчетливо слышалось шипение автоматического лингвопереводчика. Если помощником был тоноржец, то он бы использовал последнюю тонорскую технику, и никаких помех бы в разговоре точно не было. танорсы гордятся тем, что у них лучшая техника на просторах Федерации. А что если тот, кого Камиль окрестил своим помощником, был октопатроидом? Что если он являлся на самом деле связным Уиллен Крыза? У помощника не получилось завербовать меня за чистые кредиты, он передал это своему настоящему начальнику, А тот уже, памятуя, что мы были с тобой знакомы много лет назад, попросил нанять меня для Росси любыми способами. леса молчала, а я продолжил. Камиль Росси занимался радарами. Практически первое, что он потребовал, когда я пришел в его камеру на сателлите танорга чтобы за сонарами Росси признали его авторство. У меня очень плохое ощущение, что октопатроиды задурили ему голову, планируя выкупить программу. Тоноржцы — отличные программисты, И непревзойденные математики, но когда дело касается бизнеса, тут они полные профаны. На момент моего появления Камиль даже не понимал, насколько велик финансовый эквивалент его преступления. Олеса и Лиза приставила подушечки пальцев к вискам и забормотала: Погоди, погоди, я не могу так быстро думать. Итого ты думаешь, что Октоподроиды давно общались с Камилем Росси, хотели выкупить его Сонары, но не получилось. Но появилось новое неизвестное в уравнении под названием Доминик Фортран. Хорошо. Владелец Тонорг-Генезис астротехнологии неожиданно вмешался, решив прибрать к рукам Сонары, поправилась девушка. А кто патроиды заволновались. Вначале связующая с Камилем звено попробовал уладить проблему самостоятельно, обратившись к знаменитому адвокату Эрику Вейсу через Бена, а когда не получилось, эскалировала проблему выше уилэн Крызу. «Тот уже в знак старой памяти попросил помочь меня», — кивнул. «Да, именно так я и думаю». Алеса и Лиза несколько минут хмурила лоб. Ну зачем им это? Нет, я, конечно, понимаю, что программное обеспечение интересное, и на нем можно построить бизнес, чтобы возить наркотики и больше не волноваться из-за анонимных звонков и рейдов системной полиции», перебил — перебил Тонику. «Что?» Я заправил малиновый локоть за миниатюрное ушко леса и Лизы. При всем своем опыте работы помощником прокурора, ее подсознание до сих пор отказывалось воспринимать горькую правду. Лис, ты сама сказала, что даже слыхом не слыхивала про взрыв корабля 96 лет назад. Какой отсюда вывод? крачо спросил ее. Либо ты и отчеты полиции о взрыве врете, либо взрыв все-таки имел место, хмуро ответила красавица. Но клянусь, я была в тот момент на том корабле. Это была их станция? Как такое может быть? Я удовлетворенно кивнул. Я тоже видел взрыв своими глазами и долгие годы думал, что ты погибла в нем. Все факты вместе означают, что октопатроиды специально держали на орбите М-14 корабль близнец на случай облавы системной полиции. Сейчас я понимаю, что наверняка за эти годы это не первый и не последний случай, когда им приходилось взрывать собственные корабли, чтобы их не поймали. На их месте я бы задумался, как еще можно прятаться от легавых, чтобы выходило не так дорого. Представь себе, если вдруг у них появилось бы программное обеспечение, которое могло бы гарантировать полную невидимость наркокурьеров и основной базы. Программа, которая делала бы так, чтобы радары федеральных служб их просто не замечали. «О, Вселенная!» — изумленно пробормотала Олеса. На ней ее глаз отразилось понимание. «Сонарами Росси, в принципе, оборудуются многие частные и военные корабли». Эльтонейка безучно глотала воздух, пытаясь понять масштаб всей катастрофы. «Камиля Роси, ты оправдал? А значит, октопатроиды получили то, чего хотели!» Она схватилась за голову, но тут же перебила саму себя. «Погоди, погоди! Ты думаешь, это они тебя засадили в тюрьму? Ну зачем? Ты же освободил, Камиля!» Я поморщился. Не уверен, что инициаторами были именно они, но октопатроиды точно подкинули обо мне какую-то информацию Маргарет и партнёрам. А те, в свою очередь, радостно передали ее виллу Кравицу. Взять ту сцену на парковке Золотого века. Кто о ней знал? Я, ты тот мужчина, которому я дал в челюсть. Не удивлюсь, если он тоже как-то связан с Уиллен Крызом. Ну и сам кто потроит, попросивший тебя нанять меня для Камиля». Леса расстроенно кивнула. «Я сделал свое дело и оправдал Камиля, а дальше только мешался». «Мешался? Ну как? Я имею в виду, что если бы тебя не попытались осудить за ту мерзость...» то ты вряд ли додумался до всей схемы». «Если бы не я, то они никогда бы не вышли на Ленни», возразил я внутренне себя костеря. «Впервые я позвонил ей еще со станции Академии космического флота. Ленни очень талантлива, а также любит на досуге что-то изобретать. Она перепрошила мне коммуникатор таким образом, чтобы связь не устанавливалась, если ее утилита фиксирует прослушку. Я думаю, что уже тогда программа Ленни обнаружила прослушку от сонаров Росси» а потому не дала установить соединение. Я сообщил об этом Шарнен по прилёту на ИОН и выкнул из головы. Но, во-первых, если утилита Ленни почувствовала Сонары Росси, где гарантия, что сонары не почувствовали ее утилиту? Очевидно, через некоторое время Ленни сама вспомнила об этом разговоре и пошла перепроверять отладочную информацию. Ну и, во-вторых, когда мы с тобой пришли в отель, на ее ноутбуке были открыты вкладки по Камилю, то есть она все таки что-то нашла на него, а, следовательно заинтересовала октопатроидов. При мыслях о Лене в груди неприятно дёргало, и сознание охватывали мерзкие щупальца беспокойства. «Я виноват в ее похищении!»